сорок восемь. После поездки Ладо завалился в кабинете и проспал до полудня. Хотя жена пыталась будить на работу, и сам он тоже хотел встать пораньше, пойти к Гуги, присутствовать при открытии тайника и получить свою долю. По его расчётам выходило, что ему в лучшем случае достанется граммов 30, кусок размером со спичечный коробок, который хватает одному человеку курить месяц. Но кто даст курить одному? А о поездке обязательно узнают, будут приходить, просить, клянчить, Покажешь кому-нибудь мацанку и пиши «пропало», пока все подчистую не выкурят, не выклинчат, не отстанут. Это известно, он сам такой, пасся там, где было чем поживиться, а уж такой королевской дури, какой они собрали, в городе давно не видели. Он проснулся в полдень и, не моясь, не бреясь, поспешил к Гуге, благо жил по соседству. Около гаража Гугиной машины не оказалось, это насторожило Ладо. Он заглянул через щель, внутри тоже пусто, отцовской «Волги» нет, Вчера ночью, когда они подъехали сюда, гараж занимала отцовская машина. Ставить на яму невозможно. Так во всяком случае было сказано. А теперь что? Ладо позвонил в квартиру Гуги. Открыла жена и кисло глядя куда-то в потолок, сказала, что мужа нет, пришлось срочно улететь в Москву по делам. А на вопрос, где его машина, поджала губы. Не знаю, в автосервисе, наверное. Там, кажется, какие-то хулиганы стекло разбили. Да, да, хулиганы. Россейнна подтвердил Ладо, понимая, что дело нечисто. У Гуги давно не было никаких тесных контактов с Москвой, чтобы вот так в попыхах ночью туда срочно лететь. Наоборот, Гуга говорил, что отношения стали натянутыми. С перестройкой в Москве началась перетасовка, старые связи рвались, редели. Даже если он и улетел, то наверняка взял с собой Курева, друг называется. Пришёл бы ночью, не впервой, отдал бы, что полагается, или ти себе куда хочешь. Где же теперь его ладо доля? Судя по заявке жены, Гуга долго тут не покажется. Если он придёт, пусть обязательно найдёт меня. Я его ищу, сказал Ладо Хмура, понимая счетность просьбы. Жена Гуги захлопала ресницами, глаза у неё стали как у морского конька. Как же он придёт, если улетел? Когда прилетит? Надолго умчался. Откуда мне знать? Вы разве жонам каплю правды говорите? Нет его. И дверь захлопнулась. Ладо постоял, соображая, что делать дальше. А делать нужно только одно искать Анзора. Кроме него никто ничего не мог сказать. Хотя на Анзора надежды совсем мало. Он уже там, в Кабарде прятал и холил каждый шматочек, а тут, скажут, пропала и всё. Иди докажи, что это не так. На нет и сюда нет. А может и правда? Когда их обокрали, этот мент пиля носился как угорелый, вполне могло сорвать тайник. Сорвало же глушитель. До самого Тбилиси они ехали со шлейфом искр, летящих из-под трубы, которая с хрустом и скрежетом тёрлась об асфальт. Но выхода нет. Надо найти Анзора. Ладо из автомата позвонил на Нина на работу. Она обрадовалась, стала спрашивать, куда он подевался и когда они увидятся. Она скучает без него. Ты вот понимаешь такое дело? На одной единственной. Мне надо найти одного человека. Опять, боже мой, опять кого-то найти. Куда ты идти? Для меня у тебя никогда нет времени, всплакшивой тоской стала она наопрекать его. Он молчал, понимая её правоту, но ответить ничего не мог. Не до встреч, когда такое на носу. Ладно, не сердись. Ты всё равно пока на работе. Я позвоню попозже. Шаря по карманам в поисках денег, Ладонь ощупал крупинку, которая осталась ещё с кобарды, спичечную головку гашиша. Помял её, понюхал хвойный запах, погрел в руках. Крупинка стала мягкой, податливой. Запах напомнил о поле, где он мучился, собирая пыль, которая сейчас неизвестно где. И это тоже добавляло раздражения и злости, хотя какая-то надежда на то, что он придёт к Анзору и получит свою долю в нём, теплилась. Столько надежды, сколько веса в этой крупинке. Надо ехать в Салалаки. Ладо не очень хорошо знал этот район с горбатыми улицами и каменистыми подъёмами, за которыми гора и лес. Там было много тупиков, сквозных дворов, проходов, где удобно водить занос чужаков. Он с трудом нашёл калитку. Во дворе пусто. В углу два черневых парня играют в нарды. Они скептически оглядели Ладо и на его вопрос думали Анзор, пожали плечами. Откуда нам знать? Мы сторожить его должны, что ли? «Он здесь живет?» — показал Ладо на дверь, жалея, что не прихватил с собой ножа. Впрочем, если это кидняк, то тут ножом не обойдется. Да и не специалист он в таких делах. «Проверь!» — ответили ему. «Что за дурацкие ответы?» Прямо нарываются, раздраженно постучал он в стеклянную дверь с ситцевыми занавесками. «Никто не открыл!» — Ладо нажал на ручку, не заперто. На галереи мать Анзора, крупная женщина в черном, месила тесто. Из комнаты доносилась музыка. Пинк Флойд. Анзор дома? спросил он у двери. Нету, откуда? ответила мать, крепкими руками ворочая пласт теста. Ладо попытался пройти в комнате, но мать поспешно загородила дорогу и везгливо завелась. Нету, говорю, дома Анзорика, сама ищу. А там кто? рванулся Ладо. Из двери выскочил Анзор. Ты чего тут кипишь, поднимаешь, а? закричал он на Ладо. Ты в дом вошёл. Чего орёшь? Я не ору. Она говорит, что тебя нет, а ты дома. Правильно? Я сказал, чтобы так говорила. Чего случилось? Что за паника? Заходи. В гулкой комнате стоял запах хорошего гашиша. За шатким столиком сидел какой-то мордоворот в щетине и добивал папиросину. В пепельнице белела ещё одна обгорелая картонка. Внюхиваться не надо, это запах их маценки. Ему ли его забыть? Это вдруг успокоило. Значит, есть. Мардоворот не здороваясь и не мигая по обычаю смотрел на Ладо. Анзор сделал тише музыку и скорчил скорбную мину. Ты за планом пришёл? Плохо дело, брат. Снесло тайник. Ничего нет. Мы под утро открыли, посмотрели пусто. Анзор подвигал руками, покрутил глазами. Голяк, чисто сорвало, даже болтов не осталось. У Ладо вдруг всё сжалось. Волнение растекалось по телу. А? Почему? Почему без меня открыли? спросил он. Не хотели ночью беспокоить, у тебя семья, дети. Гуга под утро приехал, говорит: "Срочно надо в Москву лететь. Мы кое-как тут в гараже на углу сторожа разбудили, залезли под машину, ничего нет. Снесло коробку начисто". Да, бывает. Процедил мордоворот, добивая мастерку. Ладопот обтался. А вы что курите? Это вот дружок, ушёл, занёс. Плохая шмаль, труха лишь на обкурку. хотя ладо долго дал по запаху, что это не правда, что это та самая маценка, которую они с таким трудом собирали и везли, и довезли, как видно. Запах ни с чем не спутать. Только его сейчас хотят кинуть. Это яснее ясного, и даже не прячутся. Гуга, где? Уехал? А машина? Ты заколебал, в ремонт её поставили в ремонт. Ночью, не знаю уж когда. Что ты приебался? Откровенно грубо отрезал Анзор и замолчал, считая очевидно разговор оконченным. Говорить было, правда, не о чем. Слова сказаны, запах маценки вот он. Пожалеете, сказал Ладо, берясь за ручку. Мордоворот вдруг выскочил из кресла. Чего? Кого пугаешь, пидор? А ну пошёл на хуй! И дал Ладо подщёчину такой силы, что тот вылетел в галерею, и чуть не сбился со стула мать Анзора, которая заголосила и стала мучными руками выталкивать его во двор, крича: «Бродяга! Бандит! Босяк!» Ладо вывалился по ступенькам во двор. Следом выглянул анзор и процедил. «За языком своим следи, понял? Сюда больше не приходи, не то плохо будет!» «Посмотрим!» Утирая кровь со вспухшей губы, взбешенно пообещал Ладо, уходя под свист парней. Он шел без оглядки по улице Энгельса, стараясь утихомерить чувство унижения и уже одновременно думая о месте. «Нужно оружие!» Без пистолета это дело не решить. Драться с Анзором нет ни сил, ни уверенности, что Анзор не изобьёт его. Анзор, сидевший наглый гнилой тип. Он уже в поездке цеплялся к Ладо. Сделать всё надо самому, но поддержка нужна, без неё не обойтись. Из друзей Ладо мало кто реально способен помочь. Вот если лысый Серго, да, у его отца припрятанный револьвер Бульдог с гравировкой, подаренный на юбилей работникам цементного завода, где отец был порторгом. Но вряд ли Серго пойдёт на это. Он и так напуган после милиции. Носы из дома не кажут. У Гуги тоже есть дура, но где он? Гуга явно за одно с Анзором. Это предательство тоже нельзя оставить без ответа, но с Гугой потом. Он наверняка сбежал из города. Вначале надо проучить Анзора и забрать у него маценку. Обманывать ему не впервой, вместе такое пережили: поле, погоню, кражу, ментов. А он что делает, паскуда? Или он кинул и Гугу? Нет. Если б кинул, Гуга уже прибежал к ладо. «А может, никакого тайника и не было вовсе?» Пришло ему на ум. «И все это театр. Марьяш Байрама по просьбе кореша. А на самом деле Маценко лежала у Анзора в кармане. И Гуга, взяв свою долю, дернул куда-нибудь в Ялту или Сочи. Деньги у него вводятся, хотя и неизвестно откуда. Да, правда. Зачем делать тайник и ехать через море, когда с тайником и через перевал за несколько часов доедешь?» А через море поехали, потому что вся мацанка хранилась у Анзора в кармане, всполошённо понял Ладо, а Гуга сейчас смылся, как всегда, когда опасно. Гуга скрытный, всегда таким был. Во дворе не болтался, в футбол не гонял, велосипед свой новенький только чистил и полировал, в свои игрушки во двор не выносил и к себе никого не водил. И жена ему подстать, хитрая сплетница, метичарка и цанцарка, для которой питьё, кофе в ваке казалось высшим счастьем. Примечание. Взбалмошная, глупая, пустая, многое себе мнящая мещанка. Тбилисский жаргон. Конец примечания. Ладо вдруг вспомнил о сатане, как тот кидал рублевку. Заплясал бы анзор под его кулаками. Живо бы все выложил. Но где искать сатану? Без машины такое дело тоже не провернуть. Ведь анзора надо не только наказать, но и выпытать, где мацанка. Если бы просто наказать, то Ладо мог бы и один, как это было с одним ублюдком, сотрудником его жены, который вздумал приставать к ней. Отвел его в сторону и без долгих объяснений прострелил ногу, хотя одолживший ему оружие сосед советовал прострелить обидчику обе коленные чашечки, чтобы тот всю жизнь сидел в кресле. Нет, хватило и ноги. Субъект провалялся в больнице три месяца и, выздоровев, с прежней работы уволился. Бывали и еще случаи, когда приходилось драться или мстить, начиная со школы, и это давалось всегда непросто. Мысли о школе сами собой протянулись к однокласснику Зури. «Вот кто поможет», — оживился Ладо. После того, как тот начал писать повесть и приносить направку, они немного сблизились, хотя были увлечены и заняты совсем разным. Ладо барахтался в Амигдале. Зура имел свои цели. В последнее время он ходил, окруженный молодыми, краткостриженными бородатыми парнями негородского вида. Они собирались то у Зуры, то в других местах, и словно большевики на сходках — говорили о гнилости и скором падении империи, о власти, свободе, титульной нации. Печатали листовки, обзавелись средствами и оружием. До Ладо через Зуру долетали обрывки разговоров о покупке автоматов, гранатомётов и боеприпасов у советской армии или где-нибудь в Туле на оружейных заводах. Всё это мало интересовало Ладо. Ему бы лишь с империей, а с самим собой разобраться. Но сейчас Зура оказался ему тем человеком, к которому нужно обратиться. Он поймал такси и поехал на Бахтрионскую, где в частном доме за железным забором жил Зура. Калитка была открыта, во дворе тот же хаос: стройматериалы, инструменты, тачка с цементом, обломки гробовых плит. Двери сарая открыты. Зуры и, похоже, на него крепыш в сванской шапочке что-то рассматривали в углу. А, Ладо. Давно не виделись. Я заходил к тебе, жена сказала, занёс последние главы, сказал Зуров, набрасывая на что-то брезент. Да, мама говорила. Ещё не успел прочесть, извини, только приехал. У меня проблемы, надо поговорить. Зуров взглядом отпустил крепыша, тот отправился в другой конец двора, где начал складывать колотые дрова в поленницу. Они сели за голубой столик столовского вида, который ребята приволокли в день рождения Зуры из соседней забегаловки. Зура сдвинул шапочку на затылок и молча выслушал Ладо о поездке и о киднике. Теперь мне нужна твоя помощь, закончил Ладо. Зура усмехнулся. Нет, пока нужно вот что. И он неспеша нашёл среди инструментов молот на длинной рукоятке, отправился в сарай и так же неспешно начал крушить аппарат Гугги, спрятанный там пару недель назад. Ладо открыл рот от удивления. Крепыш тоже бросил дрова и молча наблюдал издали. Как Зура мазжито парад, превратив его в горку железа и стекла под измятым чехлом, Зура бросил молот и отдышался. Это первое. А вообще все твои беды от кайфа. Ты должен его бросить. Не могу. Ты же знаешь, мы говорили об этом. Человек может немало, если захочет. Ты прямо как коммунист стал рассуждать, кисло пробормотал Ладо. Человек это звучит гордо. У большевиков многому можно научиться. «Если не в силах бросить совсем, то хотя бы стань хозяином. Кто служит кайфу, тот умрет. Но тот, кому кайф служит, будет жить и радоваться жизни». «Это ты или твой герой?» — говорит. Невольно улыбнулся Ладо, тотчас почувствовав разбитую губу. «Это царь Иракли об опиуме пишет. В карт-лист Сховреба. Примечание. Житие Грузии. Летописный свод. Хроник о прошлом Грузии. Конец примечания». Всем бы стоило эту книгу сейчас перечитать, а то много развелось всякой швали. Кто говоришь, этот Анзор? Где живёт? Ладо выложил, что знал, для чего-то добавив про мать гречанку и отца сапожника. Вот-вот. Греки, армяне, русские, турки, езиды, татары, сапожники, муши. Примечание: носильщик тбилисский жаргон. Конец примечания. Все стали хозяева, все, кроме грузин. Пора бы немного почиститься, а то уже оборзели все очень, Зуро помолчал, добавил. Сидевший, называется, с человеком едет в поездку, вместе рискуют жизнью, а потом так нагло кидать. Но ничего, он получит своё. Элико позвал он крипыша и что-то шипнул ему на ухо. Элико ушёл в дом. У Зуро были ичейки по всему городу. Наверно, поручил узнать у своих, что за птица Анзор. подумал Ладо и спросил напрямую: "Как сделаем? Сделаем? Ты хочешь делать?" С удивлением посмотрел Зура. "А что именно?" "Ну, возьму пушку, если дашь. Выведу из дома". Зура молча ждал. Ладо, не зная, что говорить дальше, тоже замолк. Стрелять, убивать, а потом приказать принести маценку. Скажут: "Нету". Тогда что? Ты собираешься делать то, сам не знаешь что? Как это можно? Надо иметь цель. Цель забрать маценку, проучить. Вот губа кровит. Нет. Цель отомстить, а на маценку твою плевать. Помнишь, как тебя избили в туалете из-за вереко? Вспомнил, не, кстати, зура. Я отомстил тогда. Да, дал один раз по морде, а дальше домолачивали мы с Шавлегом. Но дал ведь, а тут дать мало. Надо забрать товар. Не забывал ладо Зура нахмурился. А товары забудь. Ты не купец и не барыга, отомстить за наглость я помогу, а в ваши наркоманские делишки влезать не собираюсь. Ладно. Ладо стало окончательно понятно, что Маценко потеряна. Теперь не утерять бы лица. Дай дуру. Я знаю, как поступить. Как? Пойду прострелю ему ногу. Зура скептически покачал головой, принеся из сарая пистолет Макарова. Вы щёкнула бойму, а пистолет положил на голубой пластик стола. Разбери и собери, если сумеешь, одолжу. Ладо начал переворачивать пистолет, дёргать за кнопки, но сумел лишь завести курок и щёлкнуть. Зура и подошедшее леко следили за ним с непроницаемыми лицами. Не умею, не знаю. Наконец, с досадой бросил Ладо пистолет. Зура молча вложила бойму в пистолет и сунул его за спину. Не выпадет. забеспокоился Ладо, вызвав улыбки бородачей. «Тебе бы газетные статьи писать, а не с дурой бегать». Ладо чувствовал себя глупо и плохо. Но встать и уйти, сказав «Не надо ничего, я сам справлюсь» не мог, потому что ему самому не справиться. И было трудно не само действие, а то, что за ним последует. Или он ранит Анзора так, что тот умрет или заявит, или менты сами узнают, и придется скрываться от ментов, или он ранит слабый, тогда нужно готовиться к мести Анзора, к визитам всех этих ушо и назо, которые в обилие водятся в верхнем салалаке, и в случае надобности лавиной скатываются вниз, чтобы избить, покалечить и также быстро исчезнуть в своих домах-саклях. Хитрый район салалаки. Одним концом он центр города, а другим окраина, за которой уже лес, гора и комсомольская аллея, где множество тёмных уголков и засад. Да, маценке ладо не перепадёт. Как пить дать? Хотя бы за оплеуху и пинки отомстить, думал он, трогая раздутую губу и вспоминая, как позорно его вышвырнули на виду у всего двора. Нет, такое прощать нельзя. Черт с ней и с мацанкой. Он не щенок и тряпка, чтобы терпеть такое. Анзор получит сполна. Итого второго надо найти. Иди домой, отдыхай. Мы тебя известим. Да, вот еще. Зура покопался в джинсах, вытащил листок и огрызок карандаша. Нарисуй план квартиры этой гадины. Ладо взял листок, краем глаза ухватив, что это ксерокс какой-то листовки. Избавиться от ига иноземцев, единая неделимая Грузия, если надо силой захватить, и коревы нарисовал два квадратика. Галерея, где сидела чёрная мать, и комната анзора, где Ладо получил пощёчину, и ещё одна дверь из галереи, неизвестно куда ведущая. Хорошо. Значит, тут его комната, ткнул пальцем Зура в чертёж коротким, ухоженным пальцем и карандашом поставил крест. Всё, жди ночью звонка. Входя, Ладо думал, что в последнее время чаще живёт ночью, чем днём.